Глава 16. Новое оружие и филиника. В светлой комнате на огромной кровати лежала Мия, рассеянно поглаживая брошь в виде гусеницы. Первый день пребывания в храме слился в сплошной поток проверок и опросов. Ее поселили в большом особняке вместе с другими детьми. Казалось бы, Мия должны предоставить простор, но сейчас на ее огромной кровати рядом с ней спали еще шесть девочек. Их временно поселили вместе из-за давления родословной. По утрам она ходила на уроке, где ее учили писать и читать, а вечером Мию обучала Диела, помогая разобраться в собственной силе. Она сказала, что сейчас храм ведет переговоры о покупке методов развития расы священной девы, и что ей нужно немного подождать и пока развивать силу тумана. Но и нельзя забывать о глазе жизни. Мее дали пространственное кольцо с кучей кристаллов, и позже она поняла, что кристаллы в гусенице намного лучше. Мия улыбнулась, вспомнив о брате. Когда ей сказали, что в храме жизни нет фамилий, а есть второе имя, она расстроилась. Оборвалась еще одна ниточка, связывающая ее с Ниелем. Мие пришлось с грустью принять второе имя — «Священное», в честь родословной. Теперь ее официально звали Мия Священная», Диэлу же называли прекрасной. Такие звучные и красивые имена, как правило, давали только избранным. Мия уже соскучилась по брату, хотя прошло всего три дня. Она сильно волновалась о нем и часто спрашивала Диэлу, все ли с ним в порядке. В этом месте она успела подружиться с несколькими девочками и одним мальчиком, Ароном Рактой. Последний с гордостью рассказывал, как убил парова, который привел Хвиртов к нелю Иногда он показывал свои умение хвастаясь силой, полностью загорался красным огнем и фехтовал огромным мечом. Аарон был старше всех детей, поэтому его признавали лидером и с восторгом слушали его истории. «Нили, старшая сестра Диэлла обещала, что когда тебе будет двенадцать, мы свидимся. Не грусти, Нили, кушай хорошо, ходи в теплой одежде». Бормотала Мия засыпая. Ниэль вернулся домой ближе к вечеру, крайне недовольный приобретенным оружием. Некоторое время назад в Борное приехал младший вице-лидер ордена «Восьмая наковальня». Нель посетил его лавку. Вице-лидер как раз находился там, работал над заказом, и с первого взгляда он понял, что за гость к нему заглянул. Узнал по описанию и решил сам подготовить оружие молодому герою, про которого писали все газеты. Орден «Восьмая наковальня» не был обычным. Все его кузнецы славились особым умением интегрировать в оружие кости демонических зверей. К тому же вице-лидер оказался кузнецом уровня старшего гроссмейстера. От него Нель узнал про иерархию среди ремесленников до пятого ранга — ученик, подмастерье, мастер, гранд -мастер и гроссмейстер. Каждый ранг делился на младшую и старшую ступени. Нель понимал, что вице-лидер использует свой подарок для собственных целей. как и то, что раздувание его славы выгодно политикам. Обсуждать маленького героя, который дал отпор объединившимся Хвирдам и Парвам и защитил сестру, избранную ценой своих глаз, намного приятнее и интереснее, чем безжалостную атаку Парвов на республику и уничтожение множества городов. Только вот никто не расскажет, что отец этого героя сам родом из Парваты, а мать предала страну ради любви. Вице-лидер Ордена с воодушевлением отозвался на просьбу неэля и под его параметры сделал за несколько часов два копья, длинное и короткое. Он сказал, что неэль может приходить в этот магазин каждые полгода, и ему будут увеличивать длину копий особым инструментом, подстраивая под новый рост. Копья понравились неэлю Древки были истинно черными, с красноватыми прожилками. Наконечники отливали кроваво-алым цветом, а формы напоминали листья ивы. У основания наконечника Ниэль заметил оттиск в виде наковальни с цифрой 8. Всю предыдущую ночь Ниэль не спал, поэтому, переодевшись в домашнее, попросил Виту разбудить его, когда на улице окончательно потемнеет и уснул. «Господин», — прошептала Вита, тихонько касаясь Ниэля. Тот резко открыл глаза и сел. «Фух», — выдохнул он и помассировал виски. Он до сих пор не привык спать в спокойствии, и ему постоянно мерещились шаги надзирателя. Нель встал, умылся и, как и прежде, отправляясь на свои тайные вылазки, выпрыгнул в окно. Он без сложности добрался до пещеры. Когда он вошел, Микки лежала в кровати и рассматривала статуэтку Хильдефона. Она села, быстро отложила артефакты и с волнением спросила. «Ну что?» «Пойдем, все нормально». Нель глядел пещерку. Он постарался скрыть все следы того, что кто-то здесь жил, забрал кровать и статуэтку с собой, а остальное хладнокровно спалил. Микки облегченно выдохнула и широко улыбнулась. «А зачем эта штука?» Она указала пальцем на фигурку Хильдефона. «Помогает от ночных кошмаров». Нель вновь оглядел пещеру мысленным восприятием и, удовлетворившись увиденным, кивнул сам себе. «А, теперь понятно. А ты будешь ею со мной делиться? Я тоже хочу спать без кошмаров. Пожалуйста». Мики потупилась. Нель задумчиво почесал подбородок. «Просто заселишься в мою комнату, она у меня большая, места хватит». Микки радостно кивнула. Они вышли и направились в сторону города, негромко переговариваясь. Благодаря мысленному восприятию Ниэля, добраться до дома им удалось без проблем. У входа во двор их встретила встревоженная Вита. Увидев их, она вздохнула с облегчением. Они втроем молча вошли в дом. На всякий случай проверив своим восприятием комнаты, Нель видел в одной из них спящего Крима и лежащую у него на груди филинику. Судя по тому, что инвалидного кресла рядом с кроватью не было, лечение прошло успешно. «Господин, вы тогда идите к себе, а я устрою девочку. Нам нужно поговорить о ее новой легенде, да и одежду сменить», — прошептала Вита. Нель кивнул и улыбнулся счастливой Микке. Она крепко держала за руку Виту и с любопытством оглядывалась вокруг. «Как мне дать биозар Мики? Нам надо обязательно сходить в пещеру Хила, но как? Если не медлить, туда два дня пути. Плюс я на сутки вырубился после принятия пилюли. Если не задерживаться, как я в прошлый раз, то можно уложиться в пять дней. Но где мне их взять? Давать пилюлю вне скрывающего массива слишком опасно. Нас сразу заметят, как произошло с Мией. Можно, конечно, найти большую птицу, и тогда путь туда и обратно займет от силы три часа. Но как? Неэль зашел к себе в комнату, напряженно размышляя. Он сел на кровать и скрестил ноги. Рассеянно глянул на пустую прикроватную тумбочку, достал статуэтку Хильдефона и невольно задержал на ней взгляд. «Точно!» Он осторожно положил ее и вынул из кольца пилюлю подпитки души. Осталась последняя. Я давно не видел Хила, а мне надо ему обо всем рассказать. Может, он даст дельный совет». Неэль решился и закинул ее в рот. Снова меня разбудил малец, раздалось у него в голове ворчливое бормотание. Прошло же всего ничего, а ты уже все пелюли сожрал. Вижу ты, в юнош наконец оценил истинное искусство. А почему всего одна статуэтка? Доставай побольше, а лучше и самую большую вытаскивай. В середину комнаты ее поставь, чтобы каждый день видеть и наслаждаться. Нель стало потер переносицу, молча слушая своего учителя, которого после пробуждения будто прорвало. Наконец, Хильдефон спросил. «К чему разбудил меня в юнош? Пилюля не год действуют, скоро пропадет эффект. Неужто и это надо объяснять?» «Разбудил молчит, и шаг подгорный. Ох, отец-хранитель, за что ты не спаслал?» «Тихо!» Не выдержал Неэль. «Помолчи чуток, да дай расскажу». Хельдефон умолк. Неэль воспользовался паузой и споро выложил все, что произошло с их последней встречи. Про нападения Хвирдов, про своих новых вассалов, Про Крима и в своем выборе метода развития. А затем быстро рассказал историю Микки. «Как думаешь, что мне делать?» «Твоя пещера же скроет ее пробуждение чужих глаз. Есть способ, как туда можно по-быстрому добраться?» — спросил Ниэль. Хильдефон продолжал молчать. «Хил, ты чего молчишь? Ты обиделся, что ли?» Тысячелетний мужик обижается на слова девятилетнего ребенка. Что за позор? С досадой подумал Ниэль. «Эннауна Дорием», — голос Хильдефона звучал задумчиво. «Выбор неплох, в юнош. Этот принц не знает, как сейчас, но раньше было сильное государство, изучающее это искусство боя. Страна называлась Королевство Рахигон, а правило ею — Неураса Алых Полос. Ты нашел только начальный уровень метода, может, даже упрощенный. Если возможности подвернуться, постарайся достать остальные части». «Что такое нео -раса? «Завтра спрошу у Крима». Сделал себе мысленную пометку Ниэль. «Раса небесного контроля. Твой противоречивый путь все больше поражает меня. Имея на руках монету судьбы, естественный артефакт Синди, высшего бога оранжевого неба, ты становишься избранным фиолетового неба. Теперь же, пробудив родословную расу кошмара, ты нашел представителя расы небесного контроля, кровных врагов твоих предков». «Война между этими расами тысячелетиями длилась, а их ненависть не знала границ. Ты точно уверен, что хочешь отдать биозар именно ей, в юнош?» Не эльф, который раз поразился удивительным совпадением, невольно задумавшись о всех событиях, произошедших с ним ранее. «Точно. Мне плевать на эти расы. Да и Мики думаю, тоже. Самое главное, чтобы она не стала избранной неба. Ты, случайно, не знаешь, как мне в будущем прорваться до владыки?» Я слышал, что избранному сильной родословной почти невозможно прорваться к этому рангу. — Так ты узнал про это? — печально сказал Хильдофон. Я вижу только одну возможность — при прорыве использовать монету судьбы в качестве катализатора. Но для этого надо, чтобы она осталась цела. Расходные артефакты разрушаются после использования, будь осторожнее. — Катализатор? О чем он? — Как вообще прорываются на уровень владыки? — подумал Неэль. А насчет пещеры советую тебе повременить с этим. Когда ты забрал столбики, формация нарушилась, массив не скроет полностью всплеск энергии от пробуждения твоей подруги. Сначала найди пилюлю, а затем разбуди меня, когда будешь около массива. А как туда добраться, сам думай, не помощник я тебе в этом деле. Пора мне. Время подошло к концу. Хельдефон замолк. Нель сидел, глубоко задумавшись. Он достал монету и внимательно ее изучил. Осталось четыре зубчика диадемы и одна луна. Монета определенно разрушится еще до того, как я стану абсолютом. Если вообще им стану. Но что мне делать? Запечатать ее? Но как? Дело говорило, что чудик — представитель расы-повелителей печати, и что в нем есть капля крови высшего бога этой расы. Но как он поможет со своим-то интеллектом? Нель устало вздохнул и решил отложить этот вопрос на потом. Он лег, закрыл глаза, вошел в мир снов и почти сразу обнаружил две новые яркие тучи — синюю, от которой сквозило холодом, и черно-желтую, состоящую будто из земли. Нель подлетел ко второй, догадываясь, что это облако снов Крима. Но войти он туда не сумел, слишком сильная стояла защита. А вот в тучу филиники он проник, отыскав трещину в туманных стенах. На широкой двуспальной кровати спали Фелиника и Крим в обнимку. Нель подивился было такому странному сну, точному повторению реальности, как Филиника открыла глаза и резким рывком выгнала из ниоткуда появившийся нож в горло Крима. Она медленно встала и отошла от кровати, наблюдая, как он умирает, заливая все вокруг кровью. Затем упала на колени и разрыдалась. Нель подошел к ней и сел рядом, вытягивая ноги и облокачиваясь о шкафчик. «Почему ты его убила?» — спросил он. Нель бы не решился взаимодействовать с ней в обычной ситуации, но сейчас эмоциональное состояние девушки было нестабильным, и он решил выведать у нее как можно больше информации. «Он убил? Всю мою семью! Убил моих родителей прямо у меня на глазах!» — заговорила Филиника, не переставая плакать. «Я спряталась под кроватью и все видела. Он нашел меня и спас, думая, что я потеряла сознание и ничего не заметила». Он вырастил меня, обучил всему, что знал, а потом, когда его ранили, предложил оставить его. А я не смогла. Месть. Мне надо отомстить. Но я влюбилась. Я не представляю жизни без него. Он принял мои чувства только после ранения. Я хочу убить его. Он отнял у меня все. От Фелиники во все стороны прокатилась волна, замораживая все на своем пути. Нель с ужасом видел, как его тело медленно покрывается льдом, чувствуя, что необходимо немедленно выходить из мира снов, иначе он останется тут навсегда. «Он забрал у меня все, а затем дал мне столько любви и заботы. Я ненавижу его. Он искренне полюбил меня. Но как мне жить с убийцей всей моей семьи? Почему именно он?» Нель открыл глаза уже на своей кровати. «Моя голова!» Он коснулся лба, чувствуя сильную пульсирующую боль. Ощутив солоноватый привкус на губах, Нель достал платок из кольца и вытер кровь, что обильно текла из носа. Он устало и лег, и закрыл глаза, понимая, что в ближайшее время не сможет посетить мир снов из-за ранения, которое ему нанесла Фелиника. «Что мне с ними делать? Вмешиваться опасно, не вмешиваться еще опаснее? Кто знает, когда у Фелиники сорвет крышу?» Промелькнуло в его голове перед тем, как он заснул. Утром следующего дня Вита представила всем смущенную Микки и рассказала заранее придуманную историю ее испытаний, как она осталась без дома из-за парвов и переехала к тете. Микки приняли довольно легко, и уже через несколько минут на нее насела кора, бомбардируя бесконечными вопросами. Во время завтрака дом Неэля посетили родители и ссоры, но он не заметил этого, поскольку Вита встретила их одна и душевно побеседовала о будущем их дочери. Уходила воодушевленная пара весьма довольной. После завтрака Нель с Толи и охранником поехали в центр города, а из дома двойняшек выехала еще одна карета, в которой сидели Вита, Микки и Исора. Нель зарегистрировал новых вассалов, а Микки по документам оформил как племянницу Виты, после чего они все вместе поехали на рынок. «О, это что такое? Я хочу это! Ой, а это что? Можно попробовать?» Микки тыкала пальцем то в розовый леденец на палочке в виде крылатого змея, то в сладкие шарики в бумажной коробочке. Ей все вокруг было жутко интересно. Она не пробовала сладости югки, которые пользовались популярностью даже в соседних странах. Нель с улыбкой покупал ей все, что она просила. И брал сразу много, чтобы дома разделить между всеми. Сам рынок представлял из себя широкую улицу, по краям которой стояли лавки с товарами. От улицы расходились улочки поменьше, Также с небольшими магазинами. На рынке было все. Сладости, напитки, продукты, дешевые одежды и украшения. Даже оружие продавали. В конце улицы виднелась торговая площадь, на которой стояли крупные магазины с более качественными товарами, алхимическими препаратами, книгами и артефактами. Недалеко находился ресторан отца Финриха «Чистые руки». После прогулки по рынку Ниэль с компанией направились туда. Ниэль с улыбкой ел, наблюдая, как Микки старается сдержать свои радость и восхищение. В том подвале он видел ее миску, девочка явно ела помои. В доме у Хилы и в пещере она питалась самой обычной пищей, а из-за травм совсем не чувствовала ее вкус. Им подали каждому по большой тарелке морепродуктов в тягучем кисло-сладком соусе и салаты из овощей, мяса и фруктов, специальное меню дня от шеф-повара. Выловив в тарелке кусочек нежного мяса, Нель отправил его в рот, закрывая глаза и наслаждаясь невероятным вкусом. В это время к ним подошел официант и с поклоном спросил. «Вы же господин Нель?» «Да». «Прошу прощения, что не узнали. Не хотите посетить наш второй этаж?» «Конечно». Нель тут же согласился. На второй этаж пускали только вип-клиентов по специальной карте. Компания поднялась наверх, с неохотой решив недоедать заказанное и поберечь место в желудке. В отличие от первого этажа, на втором не было столиков, а весь этаж был разбит на закрытые кабинки, в одну из которых и вошли дети с Витой и двумя охранниками. Вот особое меню для одаренных. Официант положил на стол несколько папок из светло-коричневой кожи. Неодаренным рекомендуется заказывать блюда с зеленым названием, в остальных концентрация энергии слишком высока. Нель с интересом читал меню. Все названия блюд в списке были окрашены розовым, красным или бордовыми цветами. Чем темнее оттенок, тем большая концентрация энергии в блюде или напитке. Нель выбрал несколько блюд, в составе которых содержалось мясо ранговых зверей. Цены весьма кусались. Блюда в розовом секторе стоили в пределах 6 серебряных, в красном — 20, а в бордовом доходили до ста. Неэль попробовал колбаску из фарша свирепого вепря, зверя второго ранга, и ощутил невероятный взрыв вкуса, а затем почувствовал, как энергия распространяется по его телу, попадая из желудка в кровь. Неэль никогда еще не ел чего-то настолько вкусного. Не только он был восхищен, его друзья тоже почувствовали, что вкус еды на втором этаже намного богаче и насыщеннее. Наевшись до отвала, Ниэль с радостью принял в подарок карточку ВИП-клиента и, наконец, решил поехать домой. Дома он сначала раздал всем подарки, которые купил на рынке, сладости, игрушки и прочую мелочь. Для странного Толя нашелся свой странный подарок. Ниэль купил ему парик в стиле афро, который тот с важным видом напялил на лысую голову. Когда Неэль собирался начать свою первую тренировку, их посетил гость, представителя Республики Шелкового Тюльпана. Он попросил встречи с Ухилом и Ниелем. Господин Неэль, господин Ухил, легко поклонился высокий мужчина в строгом костюме. Не так давно мы приобрели ателье успех. Из-за незаконных махинаций наших конкурентов мы не знали, что данное предприятие ваше, господин Ухил. Мы извиняемся за нашу оплошность и возвращаем вам ателье оно ваше по праву. В качестве извинений мы оставим вам все то оборудование, что мы обновили. И искренне прошу прощения. Он снова поклонился. Ухил стоял, дрожа всем телом. По его пухлым щекам градом стекали слезы. «Спасибо! Спасибо! Спасибо вам большое! Спасибо!» Бормотал он, всхлипывая. Семейный бизнес, которому посвятили своей жизни его дед, отец и он сам, вернулся к нему. Это стало сильным эмоциональным потрясением для Ухила. Конечно, он не знал, что у представителей Республики Шелкового Тюльпана не было иного выбора. Из-за Хьеды эта проблема и так была, словно ком в горле. Но после того, как Ухил стал вассалом Неэля, маленького героя, имя которого втыкали куда ни лень, тюльпану пришлось пойти на значительные убытки и вернуть все бывшему владельцу как можно скорее, пока газетчики не прознали. Подписав все документы и проводив посланника, Неэль с ухилом остались вдвоем. Господин, спасибо вам большое! Ухил поклонился. Если бы не моя связь с вами. «Меня бы просто не заметили. Я премного благодарен вам и горжусь, что являюсь вашим вассалом». «Да ладно тебе». Нель смущенно улыбнулся. «Я рад, что все так хорошо закончилось. Покажешь потом свою новую мастерскую?» «Меня мэр на бал пригласил. Костюмчик от профессионала не помешает». «Конечно, когда мое ателье запустится, каждый обитатель этого прекрасного дома будет получать лучшую одежду лично от меня», — возбужденно воскликнул Ухилл. Весело переговариваясь, они направились в дом.